Глава 29. Утром в четверг Валандер оставался дома почти до 10 часов. Проснулся он рано, бодрый, выспавшийся. Радость от того, что всю ночь проспал без помех, была так велика, что он даже почувствовал укол совести. Вместо того, чтобы работать, дрых как сурок. Лучше бы встал в пять, да сделал что-нибудь полезное. Часто он и сам удивлялся, откуда берется такое отношение к работе. Мать его была домашней хозяйкой, и никогда не сетовало, что не работает за пределами своих четырех стен. По крайней мере, Валлендер ничего такого не припоминал. Отец, правда, никогда не перенапрягался, если сам этого не хотел. В тех случаях, когда поступали заказы на несколько картин сразу, он нередко досадовал, что не может работать в привычном ритме. Позднее, когда один из перекупщиков в чесучевых костюмах забирал картины, все немедленно возвращалось к обычной неспешной рутине — Впрочем, в свое отель он всегда уходил рано утром и оставался там до позднего вечера. В дом являлся только поесть. Однако Валандер иной раз украдкой подглядывавший в окно, обнаружил, что отец отнюдь не все время сидит за мольбертом. Порой он лежит в углу на грязном матрасе, спит или читает, а не то раскладывал пасьянсы на колченогом столе. В общем, по части отношения к работе особого сходства с родителями не просматривалось. Зато внешне он все больше походил на отца. Только вот им самим двигали какие-то злобные и вечно неудовлетворенные фурии. Около восьми он позвонил в управление. На месте был один Хансен. Комиссар сразу понял, что все заняты текущими задачами и решил перенести совещание на вторую половину дня. Спустился в прачечную, где, к своему удивлению, никого не застал. Мало того, судя по отсутствию записей, в ближайшие часы никто из жильцов стирать не собирался. Он быстро записал свое имя и поспешил в квартиру за первой порцией грязного белья. Включив стиральную машину и снова поднявшись к себе, он увидел на полу в прихожей письмо без обратного адреса. Его имя и адрес написаны от руки. Он положил конверт на стол, решив, что это какое-то приглашение или послание от школьника, желающего вступить в переписку с полицейским. Порой случалось, что письма доставляли миную почту. Потом он вывесил постельный балкон проветрить, Снова похолодало, но пока не подмораживало, ветер слабый. Пасмурно, небо затянуто низкими тучами. Лишь немного погодя, когда пил вторую за утро чашку кофе, он вскрыл конверт. Внутри оказался еще один, ненадписанный. Валандер вскрыл его, прочел письмо. Сперва он ничего не понял, но немного погодя сообразил, что получил ответ на объявление, которое послал в бюро знакомств «Виртуальная встреча». Бросил письмо на стол, прошелся вокруг стола, прочел еще раз. Писала ему некая Эльвира Линдфельд. Мысленно он тотчас переименовал ее в Эльвиру Мадиган. Мадиган Эльвира, 1867-1889 годы жизни, шведская циркачка, чей роман с лейтенантом Сикстеном Спарре закончился самоубийством обоих. Об этом снят известный фильм режиссера Бу Видерберга. Фотографии она не прислала, но Валандер сразу же решил, что она очень красивая, почерк у нее прямой, четкий, ни завитушек, ни розчерков. Виртуальная встреча переправила ей его объявление. Она прочитала, заинтересовалась и в тот же день ответила. Ей 39 лет, разведена, живет в Мальме, работает в экспедиционной конторе «Хайнеман и Нагель». В конце письма она сообщала свой телефон и выражала надежду на скорое свидание. Валендер чувствовал себя как голодный волк, который наконец-то сумел добыть еду. Хотел было позвонить прямо сейчас, но одумался и решил выбросить письмо. Ничего хорошего из их встречи не выйдет. Она наверняка будет разочарована, потому что представляет его себе совершенно иначе. Вдобавок, у него нет времени. Он по горло занят расследованием, одним из самых сложных за всю его жизнь. Снова прошелся вокруг стола. Зачем он только писал в бюро знакомств? Нелепый поступок. Он взял письмо, порвал на мелкие клочки и швырнул в мусор, а затем вернулся к размышлениям, начатым еще вчера после звонка Анбрид. Перед отъездом в управление спустился в прачечную, вынул из машины чистое белье и заложил новую порцию. В кабинете надо первым делом написать себе записку, что не позже двенадцати нужно опорожнить стиральную машину и сушилку. В коридоре ему повстречался Нюберг, направлявшийся куда-то с пластиковым пакетом в руках. «Сегодня получим результаты», — сообщил криминалист. «В частности, мы разослали отпечатки пальцев по стране, чтобы проверить, не обнаружатся ли они в других местах». «Что же, собственно, произошло в машинном отделении?» «Лично я не завидую патолога патологоанатому. Тело совершенно раздавлено, все кости переломаны. Да ты сам видел». Сони Хёкберг...» «Была мертва или без сознания, когда угодила под напряжение», — сказал Валандер. «Но так ли было с Юносом Ландалем, если это он?» «Да, он», — быстро вставил Нюберг. «Значит, есть подтверждение?» «Личность удалось установить по необычному родимому пятну на щиколотке». «Кто организовал эту процедуру?» «По-моему, Анбрид. Во всяком случае, я говорил с нею». «Стало быть, нет никаких сомнений, что погибший именно Юнос Ландаль». Насколько мне известно, сомнений нет. Родителей его тоже удалось разыскать. Итак, сначала Соня Хёкберг, потом ее парень. Нюберг озадаченно посмотрел на него. Мне казалось, вы считаете, что именно он и убил ее? А в таком случае скорее напрашивается вывод о самоубийстве. Правда, способ уж больно дикий. Возможно, и другие трактовки, — заметил Валлендер. Главное для нас сейчас, что удалось точно установить, — это он. Валандер прошел в кабинет, снял куртку, мельком успел пожалеть, что выбросил письмо Эльвиры Линдфельд, и тут зазвонил телефон. Лиза Хольгерсон требовала его на ковер сию же минуту. Охваченный дурными предчувствиями, он отправился к ней. Прежде Валандер охотно беседовал с Лизой, но с тех пор, как неделю назад она откровенно выразила ему недоверие, он сторонился ее. Давнее взаимопонимание кануло в лету. Лиза сидела за письменным столом, и встретила его улыбкой, правда, едва заметной и вымученной. Валлендер сел, в нем закипала злость, которая поможет отразить нападки, каковы бы они ни были. Скажу без предисловий начала Лиза внутреннему расследованию по поводу случившегося между тобой, Эвой Персон и ее матерью, Данхот. Кто его проводит? Прислали человека из Хесли-Хольма. «Человек из Хэсли Хольма звучит, как название телесериала. «Он сотрудник уголовной полиции. Кроме того, на тебя подали заявление инспектору по юридическим вопросам. И не только на тебя, на меня тоже». «Так ведь ты ей за трещины не давала. Я в ответе за все, что здесь происходит». «Кто подал заявление?» «Адвокат Эвы Персон, класс Харрисон». «Понятно». Валендер встал. «Он не на шутку разозлился». Утренняя энергия грозила исчезнуть, а этого ему совсем не хотелось. И я пока не вполне готова. Сложное расследование убийства. Вот за что мы в ответе. Вчера я разговаривал с Хансоном и знаю, что происходит. А мне он ни слова не сказал, — подумал Валандер. Его снова одолело неприятное ощущение, что коллеги шушукаются у него за спиной и норовят кое о чем умолчать. Он снова грузно опустился в кресло. «Ситуация непростая», — сказала Лиза. «На самом деле нет», — перебил Валандер. «Инцидент, происшедший между Эвой Персон, ее мамашей и мной, был именно таков, каким я его описал с самого начала. Могу повторить слово в слово. Вдобавок ты же видела, и видишь, я не потею, не нервничаю, не возмущаюсь. Меня злит другое, твое недоверие». «Что же я, по-твоему, должна делать?» «Я хочу, чтобы ты мне верила».